Глава 17. Нина сползала все ниже в мягком кресле брата, надула губы и не совсем понимала, что ей искать. Звук на видео она отключила. Ей было совершенно неинтересно, о чем брат говорил с ученым, да и их разговор мог ее отвлечь. Важнее была его внешность, цвет кожи, ширина зрачков, реакции, хоть что-то, что можно было назвать предвестниками болезни но не видела ничего, кроме легкого раздражения. Понимая, что на подобное Матвей не жаловался и при опросе отрицал, она списывала это на присутствие брата. Учитывая их манеру общения, подобная версия казалась ей разумной. Она увеличила его руки, лицо, нервно цокала языком, не нашла на коже никаких изменений, вращалась на стуле, думала, затем увеличила глаза и смотрелась в зрачки. И там ничего не нашла. «Я могу назвать, на что это не похоже, и говорить очень долго», — подумала Нина. «А вот на что похоже, не скажу. Разве что на сердечно-сосудистое безумие. Но, к счастью, такого не существует». Хмыкнув, Нина увеличила шею, настроила четкость и стала внимательно следить за пульсацией сонной артерии, ни на что уже особо не надеясь. Каждый раз, когда под кожей сдрагивала артерия, она ударяла пальцем по краю стола, обозначая тем самым ритм. Он был ровный, хорошо ей знакомый, четкий, как тиканье часов. Всего на надули секунд быстрее. Нормальный ритм. Она почти оставила эту затею, но тут же вздрогнула от увиденного. Пальцем машинально отбарабанила дробь по краю стола. Три пульсации прошли подряд. На мгновение артерия застыла, И снова вернулась к прежнему ритму. А ритмия удивилась Нина и тут же перемотала назад, не веря уже своим глазам. Может, ей все это померечилось от усталости. Но нет. Она снова увидела три прерывистые пульсации, похожие скорее на судорогу сосуда, чем на пульс. «Не может быть!» — простонала она, не отводя глаз от изображения. Разговор продолжался. Матвей все больше злился говорил что-то резко, и ритм сбивался двойным толчком. Как подобное можно было не обнаружить? Нина не понимала. Аритмии давно перестали быть проблемой. Все механизмы их возникновения люди давно выяснили и разработали методики их выявления. Пропустить аритмию было просто невозможно, а если верить анализам самого Матвея, ее у него точно не было. Но вот здесь, на видео, она есть. Подобный эпизодический сбой был не страшен, но на норму не походил совсем. Вот оно. Наконец воскликнула Нина, подскочив на ноги и начав расхаживать по кабинету. Она пыталась решить, как теперь поймать ритм Матвея во время приступа и что искать, если все известное ей уже исключено. Надо положить его в центр, подключить к датчикам круглосуточно и следить, а еще поймать приступ и взять анализы — А еще, что еще надо было сделать, она не успела решить, потому что вздрогнула от голоса брата, прогремевшего в динамике общей для всего комплекса связи. «Нина, срочно в лабораторию!» По его грозному командному тону она сразу поняла, что что-то случилось. Таким строгим брат бывает только, когда вынужден держать под контролем то, что контролировать не способен. В остальных случаях, даже злясь, он не так страшен. Бегу! Ответила она, хотя знала, что ее не услышит. Благо, как попасть в лабораторию из кабинета, она знала. Сбежала вниз по лестнице, боялась, что будет возиться с идентификатором, но брат заранее открыл дверь и заблокировал ее специальной программой, потому над ней мерцала лампочка тревоги, заставлявшая Нину невольно торопиться еще больше. Влетев в лабораторию, она все сразу поняла. — Срочно вызывай бригаду! Скомандовала она брату и бросилась к хрипящему Матвею, который уже начинал дышать ровнее. — Ему уже лучше, — сразу сказал Миша, придерживающий брата в полусидячем положении. Ему твой брат что-то дал. Нина кивнула, хотя почти ничего не слышала, вцепилась в обе руки Матвея, зажала пальцами запястье и поймала то, что хотела — неритмичный пульс, который прямо под ее пальцами вернулся к размеренному отсчитыванию секунд. «Этого не может быть», — сказала она растерянно, видя, как синие губы Матвея розовеют с каждым вздохом. «Просто не может». Она смотрела на лекарства вокруг, понимала, что мог дать ему брат, но точно знала, что остановить такой процесс подобные лекарства просто не могли. «Бригада из центра будет здесь через две минуты», — сообщил Новиков, сжимая в руке телефон. Он уже и сам не понимал как успел отправить запрос еще до появления Нины. «Его можно поднять наверх, чтобы было быстрее. Я пришлю сюда робота с грузовой подставкой. Ее можно приспособить вместо носилок». «Можно. Хотя я думаю, что минуты через две он и сам встанет», ошарашенно прошептала Нина и тут же добавила. «Но мы ему это не позволим». «Матвей, ты вообще нас слышишь? Скажи что-нибудь». Стеклянные испуганные глаза... Ей совсем не нравились. Но от ее слов Матвей моргнул, облизал губы, успевшие пересохнуть после того, как с них вытерли пену, а потом тихо, неуверенно сказал. — Все уже хорошо. Мне только хочется спать. — Такое раньше было? — спешно спросила Нина, боясь, что он уснет или того хуже потеряет сознание. А она так и не узнает ответа. — Пены не было. — коротко ответил Матвей и обессиленно закрыл глаза. Ему было даже не страшно. Просто хотелось отдохнуть и не видеть всей этой суеты. «Ты что -то — Ты что-то узнала? — спросил Новиков, ожидая робота. — Да, это точно сердце. Есть проблемы с ритмом. Но какие и почему, я не могу даже предположить. Слишком все нетипично. И приступ этот. Тут есть камера, так что я сделаю видео, чтобы ты смогла его увидеть. Только не говорите, что это серьезно. Взволнованно попросил Миша, хотя и сам по приступу понимал, что несерьезным случившееся назвать нельзя. Ему никто не стал отвечать, только Нина посмотрела сочувственно, коснулась его руки и пошла искать плед, чтобы постелить наподобие носилок. Грузовой робот представлял собой очередной столб из светлого металла с панелью управления с одной стороны и длинной платформой с другой. Новиков быстро отрегулировал платформу Сделал ее уже, поднял выше, отрегулировал колеса, задал скорость и маршрут. Для него это было делом одной минуты. Нина как раз успела найти плед, постелить его на платформу и даже руками Миши переложить туда Матвея. Когда робот выехал из лифта на первом этаже, во дворе уже садилась белая реанимационная капсула с включенной красной сиреной. Сюда коллеги Нины прилетели, преодолевая сверхзвуковую скорость, а назад были заранее готовы лететь довольно медленно и спасать кого угодно, прямо на лету. «Что у вас тут?» — спросил у нее молодой мужчина в белом комбинезоне, выпрыгивая из капсулы. «Уже ничего неотложного. Кажется...» — растерянно ответила Нина. «Пока переложить, взять кровь, поставить все сердечные датчики. Я в полете все расскажу». Не вопрос, тут же согласился ее коллега и позвал на помощь водителя. Еще через минуту Матвей был уже уложен на носилке и расположен внутри капсулы. Я полечу с ними, а вы следом. Мы все не поместимся, бросила Нина и тут же впрыгнула в капсулу, уже начавшую взлетать. Слишком уж врачи торопились. Миша эту торопливость хорошо понимал, настолько, что выгнал водителя Новикова в пассажирский отсек. Почти захватил руль, стартанул И уже на лету хотел сообщить системе, что за рулем именно он, а значит, имеет право подняться чуть выше и превысить дозволенную в городе скорость. Но вдруг обнаружил, что Новиков сам внес в систему изменения. Как только его личный код узнал. Впрочем, безопасность кодов Мишу не беспокоила. Только состояние брата. Он говорил Новикову мысленно «спасибо» и мчался в кардиологический центр, чтобы сходить с ума уже там. Двумя часами позже он все еще не знал, что думать. Тот факт, что сейчас его брат просто спит, его не утешал. Потому что правды о происходящем никто не знал, а Нина, видя его, стыдливо опускала глаза. Злиться на нее у Миши не получалось. Он уже понял, что она не виновата, что происходящее, ни на что изученное прежде, не похоже. Но это только сильнее тревожило его. О новой работе он успел забыть. Прилетевшего в город механика просто отправил к себе домой. Даже объяснять ему ничего не стал. Ходил по коридорам и бессмысленно ждал новостей. Новиков тоже ждал. Но иначе. Сидел в кабинете у сестры и на манипуляционном столе разбирал энергометр Матвея. Свой он успел снова надеть на руку и обрадовался его ровной зеленой полосе. Даже осознал что увидеть он сейчас на экране волну, века непременно дернулась бы от раздражения. Быть беспомощным и бесполезным Новиков особенно не любил, потому резал провода, ломал генераторы и даже разбил пинцетом панель, просто чтобы успокоиться. Энергометр был невиновен, теперь это было ясно, но Новиков все равно злился на него и на себя. Должен был раньше среагировать, а теперь неизвестно, что он отправил на «Титан» или кого. С него лично, если что случится, никто не спросит, не посмеют. Но сам Новиков уже спрашивал себя и злился. Утолив свой гнев разрушением невинного аппарата, он погрузился в размышления. Взял уцелевший полый цилиндр и ощупал мембрану. Она была прохладной и словно застывший гель, обхватывала палец и почти липла, но отпускала кожу мгновенно. Поставив цилиндр на предплечье правой руки, он стал считать до трех, вслух, вспоминая, как эти три секунды воспринимались в детстве. Он задерживал дыхание и ждал чуда. Оно случалось ровно через три секунды, как где и обещал. На счет три тонкая металлическая пластина в центре цилиндра задрожала. И это была не мелкая рябь а заметное глазу движение, почти волна, так похожая на флаг, который треплет ветер. «Удивительное все же это явление», — говорил тогда его дед. «Самое главное, что оно говорит нам о чем? О том, что мы знаем слишком мало, что есть частоты, которые нам пока даже не уловить, а среди них есть полезные и вредные, правильные и неправильные». Быть может, где-то в правильных частотах прячутся ответы на чудеса, пока объяснимые. Тогда Новиков-младший хмурился, внимательно смотрел на деда, а тот смеялся. Он уже был стар, но смех его звенел так же заразительно, будто у смеха тоже есть своя заразная чистота. «Я не сошел с ума», — говорил Борис Новиков внуку. «Старческий маразм на меня тоже не напал». И псевдонауками я не увлекался. Это просто немного философии. Коль, но вот мы же феномен используем, а природу его до сих пор не понимаем и не можем утверждать, что скрывается за ответами. Быть может, для каждого дела существует своя, самая верная чистота или есть одна единственная, универсальная для всего – А может, это вообще ничего не значит? Я ведь не знаю. А я люблю не знать. И вопросы задавать люблю. И ответы искать. — А я не люблю, — сказал Новиков теперь. Вздохнул и вдруг подумал, что все не так. У Матвея пропала правильная чистота, и сразу возникла угроза жизни. А это значит? — Это значит что ты устал, и в голову тебе лезет всякая лирическая чушь. Новиков сбил цилиндр с руки и стал складывать обломки энергометра в пакет. Никто не примчится спасать владельца. Не только потому, что аппарат был отключен, но и потому, что Новиков успел сообщить о намерении проводить эксперименты и, быть может, уничтожить его. Этого было достаточно, чтобы с него сняли контроль в рамках исключительного случая. Главное, теперь он немного успокоился. Если до сих пор ничего не случилось с другими участниками проекта, то все же виновен кто-то. Демин? Ладно, начнем с него. Если бы Артур был на земле, уже через пару минут его бы встряхнули специальные службы и заставили ответить на несколько вопросов. Да и сам Новиков был в состоянии его всерьез напугать. Но на «Титане» до Артура было просто не добраться без обвинений. А что ему можно было предъявить сейчас? Ничего. Новиков даже не мог сказать, что это однозначно демин. Кто-то другой мог получить некую выгоду, незримую. Решив, что ему действительно надо просто отдохнуть, Новиков дал задание своему личному помощнику-роботу и закрыл глаза, рухнув на кушетку, даже задремал. Но все равно услышал стук каблуков и увидел Нину, растерянную и бледную. — Ничего не понимаю, — сказала она, опережая его вопрос. — Вот анализы крови, взятые в машине. Она показала брату распечатку с множеством красных показателей. Тут много изменений, явно говорящих о нарушении кровотока. А вот это — новые анализы. Она показала вторую бумагу. — Тут все хорошо. Ты понимаешь? Через три часа у него все хорошо. Это же невозможно. Она рухнула в свое кресло и, надув губы, сползла на сиденье вниз. — И что ты будешь делать? — спросил Новиков, вставая. — Идеи есть? — Пока нет. Будет здесь под контролем. Придется ждать приступ, а там по обстоятельствам. Но... — она пожала плечами, так и не договорив. — Надо и мне поискать причину, да? — Да, — буркнула Нина. — Сложно представить, что в мире есть болезнь, о которой никто и никогда ничего не знал. Я сделаю все, что смогу, а тебе пока тут нечего делать. Уезжай и брата его забери, потому что страшно на него уже смотреть. И утешить его тоже нечем. Новиков только кивнул и вышел, чтобы поймать Мишу за локоть. — Пошли отсюда. Толку от нас тут нет. Лучше давай мне своего механика. — Пройдет тесты, и если справиться, возьму его на работу. Да и тебя надо познакомить с нашим пиарщиком. Пересадим тебя на Скарх от Нейкон, и будешь ты нашей рекламой. Они на тебе, если что, напишут. Она номера моего не знает. Пробормотал Миша, даже не заметив, что его вопрос с двигателем только что был полностью решен. — Я дам тебе ее номер. Идем. Новиков даже понимал, что тем самым разрешает гонщику поближе познакомиться с его сестрой. Но ведь кто-то уже должен без страха перед ним оценить Нину. Быть может, Мише это удастся, а в остальном Нина и сама разберется.